Очередной аукцион в этом отделении торгового дома модер проходил уже в привычном мне зале с высокими потолками, украшенным роскошными занавесями и огромными кристаллическими люстрами, источающими теплый приглушенный свет. Стены зала были обиты темным дубом, на котором висели портреты известных алхимиков и мастеров Дао прошлого, добавляя в атмосферу самого процесса торгов некоторой торжественности и величия. В центре зала была расположена круглая аукционная площадка с подиумом в середине, где аукционист с молотком представлял очередные лоты. Вокруг этого подиума стояли ряды мягких кресел, занимаемых покупателями. От знатных коллекционеров до представителей сильнейших сект и кланов, пришедших за редкими артефактами или ингредиентами для алхимических экспериментов. Перед самым началом торгов каждому участнику выдавался каталог с описанием лотов, включая историю происхождения, редкости предполагаемое свойства предметов. Особо важные участники могли даже заранее ознакомиться с лотами в специальной выставочной зоне, где предметы были защищены специальными печатями и энергетическими барьерами, предотвращающими любое нежелательное вмешательство. А как только начинаются торги... А аукционист с энтузиазмом начинает описывать каждый предмет, его уникальные свойства и возможное использование. Начальная цена объявляется, и зал наполняется напряженным ожиданием. Участники торгов поочередно поднимают таблички с номерами или делают знак к аукционисту для увеличения ставки. И так достаточно напряженная атмосфера насыщается азартом и стремлением заполучить желаемый лот. За особо ценные лоты разворачиваются настоящие битвы, а владельцы крупных сект и богатые коллекционеры не жалеют ресурсов, чтобы добавить редкий предмет в свою коллекцию. Суммы быстро растут, иногда достигая астрономических величин. А опытный аукционист старательно подогревает интерес, акцентируя внимание потенциальных покупателей на историях и легендах, связанных с продаваемыми предметами. После того, как ставки прекращаются, и последняя цена утверждается молотком аукциониста, победитель все же получает право подойти к подиуму для оформления сделки. Оплата происходит на месте с использованием драгоценных металлов, духовных камней или представлением артефактов соответствующей цены, после чего покупатель получает свою покупку и специальный договор купли-продажи, заверенный алхимическими печатями, для гарантии выполнения сделки. После аукциона участники могут обсудить приобретенные лоты и обменяться мнениями в роскошном фойе, где подаются изысканные закуски и напитки. Здесь же могут быть заключены дополнительные сделки или обмены между коллекционерами и мастерами, если они видят подобным в определенную необходимость. Весь процесс сопровождается строгими мерами безопасности. Многочисленные печати и энергетические барьеры защищают место проведения аукциона от нежелательных вторжений или попыток кражи, а специально обученные стражи следят за порядком в зале. Но хотя весь процесс торгов уже давно был отработан и знаком мне, самые интересные торги начались именно тогда, когда начали выставлять на продажу мои изделия. Как я и предполагал... Самая главная битва началась за пилюли молодости. Даже алхимики из ассоциаций, как я уже узнал, пытались сорвать очередной раз торги на аукционе именно по той причине, что банально не знали того, как их можно изготовить. Поэтому они не придумали ничего другого, а просто попытались забрать контрафактный товар или прямую подделку. Но когда они попытались заявить нечто подобное, представителем торгового дома Мадер, то в ответ услышали буквально истерический смех молодой девушки, которая представляла в этом городе правление этой семьи, управляющей торговым домом. Как следует посмеявшись, Ли Юн Мау открыто заявила им о том, что если им сложно себе представить подобное, то пусть посмотрят на императора Шакина. На того разумного, который на себе испробовал действия одного из подобных изделий. Кроме того, был еще и судья Рапзан. Тот самый императорский судья, который представлял власть империи в этом городе, не считая наместника императора. Так вот, этот судья тоже помолодел как минимум на два десятка лет. И уже только поэтому можно было понять, что этот индивидуум точно мог на себе продемонстрировать факт того, что мои изделия контрафактом назвать могли только полные профаны. Естественно, что всех этих алхимиков подобное отношение к вопросу со стороны молодой девушки достаточно сильно обидело. Еще бы! Ведь они рассчитывали на то, что сумеют своими собственным авторитетом надавить на торговый дом Мадар и заберут весь этот товар в свое пользование. Я даже догадывался о том, кто на самом деле решил поиграть в такие игры. Те самые старейшины ассоциации. Больше некому. Им просто стало обидно, что, по сути, они просто не могут получить свои руки подобный товар честным путем. Ну, они просто не хотели покупать его с аукциона, да еще и за бешеное средство. А в качестве подарка я совсем не спешил их одаривать подобными ценностями. Ну, правильно. А кто они такие, чтобы я им что-то дарил? Мне что, тратить больше некуда подобные ресурсы? Эти глупцы так и не поняли того... В чем был главный секрет подобного изготовления пилюль молодости? Именно в тех самых плодах Лунг Цао, которые могли банально вывести из состояния равновесия котел-алхимика. Именно из-за разнородности структур самого плода, его кожицы и семян, находящихся внутри мякоти. Это были весьма каверзные плоды. Но я с ними разобрался. Потом все решилось куда проще — Те самые цепи, которые я натянул, удерживали котел в нужном положении. И я не отвлекался на то, чтобы разделывать плоды Лунгцао до загрузки их в котел. К тому же я на всякий случай все-таки сделал пометку в рецепте. Но сам этот рецепт спрятал в собственной сокровищнице на горе Бога. А что? Буду я еще кому попало подобные секреты открывать? Пусть сами свою голову включают. Такие рецепты у них в руках были тысячи лет и почему то раньше алхимики могли изготавливать подобные пилюли а теперь нет да обленились просто по сути раньше алхимиков как я понял из тех трех записей обнаруженных в моей библиотеке секта единения долгое время готовили и обучали и начинали они по большей части как простые травники ходили и сами собирали все необходимые ингредиенты для своей работы а потом когда придумали способ передавать знания При помощи тех самых свитков техник все сократилось до минимума. Зачем напрягаться, когда можно просто развернуть свиток, активировать его своей силой ядра и получить все знания сразу в голову? Остается просто немного попрактиковаться, и все. Ты уже готовый профессионал. Я же так не считал. Сколько мне приходилось мучиться со своими техниками, которые даже тот самый жук старательно доводил до совершенства. Лучше даже не упоминать. Но, по крайней мере, я сейчас прекрасно понимал, что могу представлять довольно серьезную конкуренцию этим замшелом разумным. Типичный тому пример — это их интерес к моим изделиям. И тот факт, что они никак не успокаивались, говорил отнюдь не в пользу Ассоциации алхимиков империи Дан. Ну, про Ассоциацию алхимиков соседнего государства, откуда приехала эта молоденькая девушка, леди Катани, напоминающая мне кореянку, тоже упоминать не стоит. После ее рассказа эта организация также не вызывала у меня особого доверия. Именно из-за поступков своих старейшин. Ну, продал ты кому-то ядовитую пилюлю. Ну и что в этом такого? Мало ли, по какой причине тебя попросили ее изготовить. Ведь заговорщики могли и не говорить всю правду алхимику. Однако начнем с того, что он сначала должен был изготовить к яду еще и противоядие. На всякий случай. Ведь никто не знает, кого именно захотят угостить этой пилюлей. Может быть, и его самого? Поэтому ему нужно было головой думать, прежде чем совершать такие ошибки. Потом, когда он узнал о том, что его пилюли отравили королеву, ему нужно было сразу примчаться и предоставить противоядие. Если он не хотел быть замешанным в заговоре. Да, с него бы потребовали определенные объяснение». Но их можно дать. Как я уже сказал, он мог и не знать ничего о том, кого именно хотят отравить такой пилюлей. Может, каких-нибудь короедов на участке потравить решили. Они же живые все-таки. И, по сути, эта пилюля могла на них подействовать. Ее надо было просто растворить в воде, а потом водой обрызгать деревья. Главное, чтобы эта жидкость в корни не попадала, и все. Хотя, может, и деревья потравятся. Этот вопрос нужно будет потом попробовать уточнить опытным путем. Но сейчас речь шла не об этом, а о том, что этот разумный явно был замешан в этом заговоре. Скорее всего, он принимал в нем самое ярое участие. Зачем и почему? Да кто же этого старого дурака поймет? Главное было в том, что он заговорщик, и теперь его тоже не ждет ничего хорошего. Когда эта девчонка все же вернется обратно в свое королевство, да еще и с моим противоядием, я не зря постарался дать ей понять, чтобы они эту пилюлю никому не давали в руки. Я понимаю, что если присмотреться, то пилюлю лечения можно все-таки отличить от этой пилюли, тем более такого уровня. Однако дуракам закон не писан. Мало ли на что может пойти тот самый алхимик. Вдруг он захочет просто эту пилюлю повредить. А внутреннему содержимому пилюли нельзя попадать на свежий воздух, иначе она тут же потеряет все свои свойства. Так что, надеюсь, они не ошибутся. Торги в этот раз шли весьма весело. Можно так сказать, весьма бодро. Товар разметался на ходу. И даже сами пилюли принесли доход в десятки раз больше, чем я вообще мог ранее рассчитывать. Ведь торги за них включились королевские особы. Хотя я немного переживал так как опасался того, что эта молоденькая девушка просто не успеет выкупить какую-нибудь пилюлю молодости для своей матери. Мало ли Вдруг у них средств не хватит, если цена слишком сильно поднимется. Но, несмотря на все мои переживания, по крайней мере одну пилюлю молодости они точно выкупили. Поэтому я мог быть спокоен. Этот вопрос решился без моего явного вмешательства. И хотя бы так мне не придется выдавать свой секрет, в отношении того, кто на самом деле производит эти пилюли. Хотя я скажу сразу. Именно наличие в коридоре гвардейцев императора и усиленной стражи местного отделения торгового дома Мадар сейчас защищало меня от того, что мне пришлось пообщаться с покупателями, которым было мало просто приобрести товар. И если те же дворяне империи уже понимали то, что подобные разговоры просто бессмысленные, то представители других государств с таким неповиновением со стороны простого алхимика еще не сталкивались, и это их явно разозлит. Так что мне уже заранее стоит ожидать новых охотников за моей шкуркой.